Глава десятая. Мы избежали уничтожения. Тем временем мы, девятеро, оказавшись в ловушке, готовились обороняться против армии туземцев. «Не лучше ли использовать электриты, сэр?» — спросил Джо. «Этих ребят не меньше трехсот-четырехсот человек. Если они все набросятся на нас, нам не устоять». «Боюсь, что даже электриты нас в таком положении не спасут», ответил Алертон, на лице которого впервые появилось выражение тревоги. «Думаю, надо приготовиться раздуть газовые жилеты. Если произойдет худшее, мы сможем спастись, поднявшись в воздух. К счастью, рядом вода из пруда, чтобы пробудить кристаллы Тамлина. Но давайте подождем, пока не используем все возможности, и наша жизнь действительно окажется в опасности». Он повернулся к Чаке, который по-прежнему лежал лицом вниз, и сказал, «Мой брат должен надеть костюм, чтобы сражаться с нами». Майя ничего не ответил, он не встал и не попытался надеть сброшенную одежду. По предложению Пола мы торопливо срезали несколько кустов и уложили их кольцом, защищая свою позицию. Кольцо получилось такое высокое, что мы могли стоять за ним, и стреляйте из ружей поверх этой хрупкой баррикады. Кусты — это не защита, но они не позволяют дикарям целиться в наши тела. Эту задачу мы выполнили быстро, подготовили вооружение и приготовились сражаться, сколько возможно. «Не стреляйте залпом», — продолжал Алертон. «Стреляйте по очереди в соответствии с номерами, которые я вам дам. Такая длительная постоянная стрельба наиболее эффективна». Он едва успел закончить, как мапаны вышли из леса. Рассчитывая на свое численное превосходство, они не бежали, но шли по поляне целеустремленно и размеренно под боевую песню. Как только они оказались на дальности выстрелов, мы открыли огонь, и почти каждый выстрел оказывался эффективным, потому что мы стреляли хладнокровно и осторожно. Однако индейцев это не остановило. Я тогда подумал, что они как-то особенно храбры, в своем абсолютном презрении к смерти. Последняя группа Мапаны была вооружена лучше. У воинов, вдобавок к копьям, были боевые топоры и дубины. Ни одно копье не было брошено в нас в ответ на нашу стрельбу. Хотя мы стреляли непрерывно, и их передние ряды падали, как пшеница под серпом. Но идущие сзади тут же занимали место упавших. Они готовы были на большие жертвы, чтобы достичь своей цели. Педра который оказался плохим стрелком, перезаряжал наши магазины ружья и револьвера, так что нам не нужно было прерывать стрельбу. Мы были в отчаянном положении, но я рад сказать, что никто из нас не нервничал и не проявлял слабости. К моему удивлению, Чак вначале не участвовал в схватке, но когда враг подошел ближе, он стал и тоже стал стрелять. Дикари приближались, и мы изо всех сил пытались их остановить. Они уже в ста ярдах от нас, в 70, в 50. Мы уложили очень многих, но они продолжали идти. Но тут произошло событие, настолько неожиданное, что вначале мы даже не могли его понять. Мапа остановились, повернулись на юг, в ту сторону, откуда пришли. И, не обращая на нас внимания, стали о чем-то возбужденно переговариваться. «Держитесь, ребята!» — воскликнул Алертон. «Они деморализованы!» Это несомненно так, но я видел, что деморализовали их не мы. Отряд разделился, индейцы бегали по поляне, словно в панике. Но вскоре бегущие снова собрались в центре поляны и построились кругом, спинами назад, и лицами вперед во всех направлениях. В следующее мгновение загадка разъяснилась: из-за каждого дерева на краю леса выступил крепкий воин с кожей медного цвета и обнаженный, если не считать на бедренной повязке. Эти воины были выше мапаны, более благородной внешности, неторопливей и осмотрительней в поведении. За первым воином вышел второй, потом третий, и вскоре не менее тысячи человек окружили пришедших в ужас мапаны и нас. Когда появился первый воин, Чака закричал и бросил оружие. Он словно окаменел, глядя как во сне на разворачивающуюся тревогу. «Наша судьба решена!» В отчаянии воскликнул Арчи. Мы могли сразиться с несколькими сотнями, но несколько тысяч это слишком много. Мы перестали стрелять, и пол посмотрел на Чаку. Думаю, мы спасены, негромко сказал он. Это и цтексы, которые пошли за Мапаны, чтобы отомстить за смерть своего откайма. О! -о, -о, -о, -о сказал Арчи, и ни один вздох облегчения последовал за этим объяснением. Нетрудно было понять, почему племя тексов много столетий оставалось непокоренным. В противоположность непрерывно говорящим Мапана, эти воины, приближаясь, не издавали ни звука, и каждый отдельный воин казался частью одной гигантской машины. Насколько я мог определить, наблюдая за этой сценой, мапаны, захваченные врасплох и намного уступающие по численности, почти не сопротивлялись. Некоторые пытались уйти в лес, но их перехватывали и убивали. Другие оставались на месте и упрямо сражались, но боевые топоры и копии стексов быстро заставляли их перестать интересоваться битвой. За меньше время, чем мне потребовалось это написать, убийцы старого Откаемы были буквально уничтожены. Потом победители сомкнули ряды и повернулись к нам, наполовину с любопытством, наполовину выжидающие. Они как будто понимали, что вмешались в наше сражение с Мапаны, но еще не решили, кем считать нас — врагами или союзниками. Но тут начал действовать Чака. Что-то торопливо сказав Полу, он пожал ему руку, вышел за барьер и один, идя большими шагами, направился к своему племени. Мы были достаточно близко, чтобы видеть эту сцену во всех подробностях и слышать почти каждое слово. Ицтексы, казалось, были поражены внешностью Чаки. Они с удивлением смотрели на него. И тут я впервые заметил, что только у Чаки набедренная повязка белая. У всех остальных она другого цвета, в основном зеленая и желтая. Подойдя к ним, юноша остановился, повелительно поднял руку и сказал, «Я Чака, вернувшийся к вам после многих дней. Мой отец мертв. Ицтексы, приветствуйте вашего нового откайму! Как один человек, они все старые и молодые, встали на колени и простерлись перед Чакой. Ни одного вопроса, ни одного враждебного слова. Воины признали своего вождя и приветствовали его. Чака медленно подошел к предводителю воинов, стоявшему впереди. Рядом с ним лежала окровавленная голова старого откаемы. Кожа его лица сжалась в ужасной улыбке. Чака наклонился к этой страшной голове и поцеловал ее в лоб. Потом взял из путанных седых волос одно перо цапли, эмблему власти, и воткнул свои черные волосы, затем распрямился. Во время этой сцены ни один Текс не швельнулся. Каждый прижался головой к земле. Войны молчали и оставались неподвижны. «Встань, мой народ!» произнес Чака ясным, звонким голосом. Войны повиновались. И теперь с взглядом множества черных глаз устремились на юношу. «Ицтексы по-прежнему храбрые и бесстрашны, продолжал молодой откайма. «Мапаны наказаны за свои преступления. Вы отомстили за убийство великого благородного от Челтзады моего отца, который долго и мудро правил вами. Благодарю вас». Теперь предводитель отряда «Рослый седой воин» подошел и сказал. «Скажи нам о Аткаема». «Где ты был и почему оказался здесь?» «Слушайте мои слова», — был ответ. «Девять лет назад я повел отряд молодых воинов к морю. Мапаны напали на нас и убили моих товарищей. Надеюсь, некоторые спаслись. Я нашел лодку и бежал по большой воде, и враги преследовали меня. Корабль белых людей и могучих американцев спас меня, взял на борт и прогнал мапаны. Меня отвезли в их землю, и я не мог вернуться к своему народу. Прошли годы, я нашел доброго друга среди белых людей, который помог мне вернуться к вам. Он здесь, семью остальными, которые помогали мне. По пути в Эцслан на нас напали мапаны. Вы сами можете увидеть, сколько их мы уничтожили». Воины осмотрелись. Земля была буквально усеяна телами. Воины понимали что не они убили здесь большинство. Мои белые друзья, продолжал Чака, должны стать друзьями племени ицтексов. Их вы должны благодарить за благополучное возвращение вашего откаимы. Последняя фраза была впервые встречена с недовольством. Послышались протестующие возгласы, последовали недовольные жесты. Старый вождь поклонился и ответил. Никогда о откайма Чака белые люди не были друзьями ицтексов. «Время многое меняет. Эти белые люди были мне как братья», — решительно ответил Чака. «Я их знаю. В их сердцах нет предательства. Они не хотят завоевать нас. Они честные и добрые. Скажи мне, Гатча, разве они не уничтожили многих врагов ицтексов?» Разве не вернули они вам вашего наследственного откайму, когда боги позволили моему отцу Тчелтзаде встретить свою судьбу? Если вы не встретите моих спасителей как друзей, боги, от которых я происхожу и с кем я разговариваю, накажут вас? Казалось, это убедило Ицтексов. В знак повиновения. Они снова простерлись перед Чакой, и вождь Гача сказал. Хорошо, у откайма, Если твой дядя... Могущественный датчапа приветливо встретит белых людей, мы не против того, чтобы принять их. Чака нахмурился и надменно спросил. Кто здесь, господин? Мой дядя датчапа или Чака? Ответа не было. Чака повернулся и вернулся к нам. Не бойтесь, сказал он по-английски. Мой народ подчиняется мне. Идемте. Мы собрали свои вещи и пошли за новым Откаемой, туда, где ждали воины. Я заметил, что на нас, белых, они смотрели пренебрежительно, и это определенно было неприятно и вызывало опасения. А вот Нукс и Брионию они сразу приняли, несомненно, из-за цвета их кожи, а также из-за внушительной наружности и сдержанного поведения. Сдержанность и невозмутимость — характерная черта воинов и цтексов. Пол, шедший первым. Положил правую руку на левое плечо вождя Гатчи. Это туземное приветствие, выражение мира и дружбы. Старый воин как будто остался доволен и серьезно ответил. Я последовал этому примеру, понимая, что этого от нас ожидают. И все мы таким образом приветствовали этого воина, который, как потом выяснилось, был самым известным военным руководителем Ицтексов. Затем, без промедлений, мы выступили, причем наша группа была в центре, рядом с откаемой Чакой, который шел с новым достоинством, казавшимся забавным. Впрочем, должен признать, что Чака всегда держал себя с достоинством. Ицтексы, несомненно, видели белых раньше, или, во всяком случае, слышали о них. Но я уверен, что их поразило наше необыкновенное одеяние. Они не позволили себе проявить удивление. Для этого они слишком флегматичны. Но даже уединенное племя понимает, что такой одежды еще ни у кого, ни у белых, ни у черных, не было. У них не было оснований смеяться над нами, и наш необычный вид произвел на них впечатление. Казалось, непосредственная опасность нам больше не грозит. С таким грозным эскортом мы обязательно проникнем в самое сердце Ицлана, где находится главный город, называемый Ицца. Чака сказал, что до него два дня пути, Но ицтексы шли гибкой походкой, большими шагами и преодолевали расстояние быстрее, чем мы могли это делать раньше.